Глава одиннадцатая. Это было так больно каждый раз, слышать ее слова об отце. Сердце кровью обливалось. Я пожалела, что когда-то не послушала совета мамы, не сказала, что отца моей дочери нет в живых, просто не смогла. Вишенке было три годика, когда она впервые этот вопрос задала. Начала ходить в садик, видела, что других деток забирают папы. До этого момента она как-то не задумывалась о том, почему в нашем доме нет мужчины. Она, собственно, не так часто мужчины видела. Мамин сосед на даче, мои сотрудники. Иногда я брала Соню в офис. Тогда, после первой недели в детском саду, моя зайка стала задумчивой. Я читала ей сказку, и там у героини был папа, который уехал давно. Соня неожиданно взяла меня за руку и спросила. «Мамочка, а где мой папа? Он тоже уехал, да?» Я опишала, заволновалась, как-то сбивчиво ответила, мол, уехал далеко, да, потом расскажу тебе о нем. Потом полночи проревела, не ожидала, что будет вот так, не подготовилась. Просто запрещала сама себе думать о том, что говорить дочери. утро она тогда про папу опять спросила. Я ответила, что расскажу, когда она из садика придет. Мама меня отругала, мол, зачем будешь ребенка обманывать? Скажи «нет, отца», так бывает, мол, улетел на небо но для меня это было обманом. Ведь ее отец, каким бы гадом он ни был, оставался живым. Сложно все это мне давалось, но я смогла. Придумала историю о том, что папа работает далеко, в другой стране, что приезжать не может и звонить тоже, но он ее очень любит и может писать письма. Так у нас появились сначала письма от папы, которые я тайком писала и распечатывала в офисе. Потом появились и подарки от папы. Пришлось даже фотографию показывать. Правда, я принципиально не взяла фото бывшего. Решила ведь, что он дочери недостоин. Нашла в интернете красивого мужчину в деловом костюме. Выбрала такого, который даже отдаленно не был похож на Демида. Хрен ему. Мама мне все время повторяла, что я не права, что так нельзя. А я не понимала, как можно сказать, что отец жив, но ничего о ней не знает и не узнает, что она ему не нужна. Конечно, это ложь. Если бы Демид узнал, думаю, он бы обрадовался. Ему всегда хотелось много детей, и о дочери он мечтал. Но только рожать детей лживому изменнику я не собиралась. Позже моя мать стала мне говорить, что лучше бы я рассказала вишенке о том, что папы нет на свете. Но я считала, что для моей доченьки это будет ударом. Поэтому наш папа-король продолжал жить в волшебной стране, а мы устраивали чаепитие без него». «Мамочка, знаешь, я каждый вечер думаю, как будет хорошо, когда папочка приедет к нам обратно. Я хочу у Деда Мороза попросить в этом году, чтобы папа обязательно вернулся. Как ты думаешь, Дед Мороз поможет?» «Не знаю, милая. Есть такие вещи, которые даже он не может сделать». «Как?» Я смотрела, как наполняются слезами глазки моей сладкой принцессы, и понимала, что совершаю дикую ошибку. Мне на самом деле не стоило ее обманывать, но что я могла теперь исправить? Малышка, мы с тобой вместе напишем письмо. Кто знает, может быть, он исправится. Конечно, справится, мамочка! Дед Мороз волшебник! После я оставила вишенку смотреть мультики, сама пошла на кухню готовить ужин. Встала у плиты, глаза закрыла. Боже, во что же я вляпалась! С одной стороны, дочь, которая мечтала увидеть родного отца, с другой мужчина, который много лет пытался меня завоевать правдами и неправдами, и которому я теперь наконец-то дала кард-бланш. Швец раньше был настойчив, что будет теперь, и ведь мне реально очень нужна именно его помощь, за которую придется платить. А с третьей стороны, мужчина, которого я когда-то так сильно любила, который вынул мою душу, растоптал, уничтожил превратил меня в женщину второго сорта. Да, да, я прекрасно знала, как принимает таких, как я, общество. Если мужчина вам изменил, вы для всех навсегда становитесь неполноценной, ненормальной. Нормальным не изменяют. Или изменяют так, что об этом никто не знает. А если вам изменили, и об этом стало известно, если в вашей жизни был развод, все. Вы для большинства будете той, которую можно лишь снисходительно пожалеть. Нет, мне было плевать на эти вещи, дурацкие принципы дурацкого общества, но они существовали, и получалось, что меня унизил самый близкий, родной, любимый человек. Тот, кому я верила, кому всю себя отдала. Демид. Я опять возвращалась в эту нашу неожиданную для меня встречу в ресторане. Он изменился но я не могла сказать, что в худшую сторону, увы. Он был хорош. Наверняка все еще пользовался огромным успехом у женщин. И я бы обманула себя, ослукавила, если бы сказала, что у меня нигде ничего не ёкнуло. Ёкнуло. И с этим мне тоже предстояло жить и бороться. Боже, почему все это свалилось на мою голову? Чем я заслужила и что делать дальше? Весь вечер я оставалась рассеянной, мыслями то и дело ныряла в прошлое. Уже лежала в кровати, когда на телефон пришло сообщение с незнакомого номера. «А ты по-прежнему самая красивая женщина во Вселенной, лисичка». Хотелось разбить телефон, потому что лисичка меня называл только один человек. В самые интимные, горячие моменты, на пике страсти он повторял «Как я люблю тебя, моя лисичка!» Как я ненавижу тебя, Димит.